Предательство. В Большом Гнезняковском Соколова не было, но зато начальник сыска нос к носу столкнулся с Жеребцовым. Кошка обрадовался. «Где вы с Аполлинарием Николаевичем пропадаете?» «Я, вот он», — невозмутимо произнес Жеребцов. «А граф мне последнее время почему-то не докладывается». Кошка стал багроветь от гнева. «Что за разговоры? Здесь важнейшее дело. Сам Адрианов им интересуется, а тут не докладывает. Где, повторяю, Соколов?» «Чего глаза заводите, агнцы изображайте! Не юлите, Николай, скажите, где граф?» И, переходя на совершенно задушевный тон, «Христом заклинаю, очень нужен! Ну!» Жеребцов тяжело вздохнул. Соколов под страхом смертного боя запретил выдавать место сегодняшнего пребывания. Хотел отдохнуть телом и душой. Жеребцову стало жалко начальника сыска. Он проговорил. «Аполлинарий Николаевич в Сандуновских банях. И теперь он мне оторвет голову». «Не оторвет!» — обрадовался кошка. — Эй, Галкин, заводи свою вонючку, едем на неглинную.